Интермедиа. Прошлая часть 3. Гурия Дистедиус был ещё юным драконом, из за этого его реакция на происшествие была сильной, причём как против людей, которые совершили немыслимое, похитив детёныша дракона, так и против старейшин драконов, которые не торопились действовать решительно против людей. Проклятые человечишки, которые совершили преступление, не будет ли лучше просто уничтожить их всех вместе с их страной? Так думал Гуредист Диос. Для драконов все формы жизни, не являющиеся драконами, были несущественны. Поскольку каждый дракон со временем мог достичь божественности, Гуредист Диос не мог думать по-другому о существах, которые умрут от старости раньше, чем хотя бы приблизиться к этой цели. Единственная раса, которая должна контролировать планету это драконы. Хотя если люди будут покорно служить драконам, то им можно позволить жить. Но если они совершат что-то недостойное, то уничтожение всей расы, совершившей этот проступок, это вполне нормальное явление, так думал Горедистедис. Но приказ, пришедший от старейшин, был намного более милостив, настолько, что можно сказать, что и реакции не было. Проклятие! В раздражении он щелкнул своим языком. Горедистедис в данный момент находился в образе человека, хоть он и был юн, Но Гуредистидис уже достиг уровня богов, так что смена формы тела для него была обычной вещью. В отличие от его драконьей формы, его человеческое тело было много меньше, так что трансформироваться в человека было достаточно просто. Приняв форму человека, Гуредистидис в данный момент шёл по улицам города, построенного людьми. Ему приказали искать похищенного детёныша. В приказе было сказано принять форму человека и не создавать своими действиями неприятности людям. Естественно, причинение любых разрушений также было запрещено. Таков был приказ от старейшин. Как мелко. Разве так надо отвечать на такое деяние? Даже у одного гуредиста Деюза достаточно сил, чтобы уничтожить страну с лёгкостью. Например, стоило бы уничтожить одну страну людей в качестве предупреждения чтобы люди никогда больше не посмели совершить подобное. Гуредистадиез уже обнаружил местоположение похищенного детёныша. Самой сильной стороной Гуредистадиеза было умение управлять пространством. Используя эту способность, найти кого-либо его собственной расы было простой задачей. И тем не менее, он ничего не мог предпринять, и всё из-за решения старейшин драконов о том, что люди должны сами решить данную проблему без вмешательства драконов. Спасти похищенного детеныша было бы элементарно. Вот только старейшины решили, что раз похитили его люди, то и вернуть его также должны люди. На тот маловероятный случай, если вдруг детенышу драконов будет угрожать опасность, здесь и находился Гуредис Тадиэс. Таким образом, до тех пор, пока детенышу не грозит опасность, действовать ему было запрещено. И Гуредис Тадиэзу это ужасно не нравилось. Кроме того, самонахождение в человеческих городах делало его состояние ещё более мрачным. Машины изрыгали вонючий газ, небоскрёбы закрывали небо, улицы заполнены толпами куда-то торопящихся людей. Понятно, что в человеческих городах так было всегда, но вся эта окружающая обстановка раздражала его всё больше и больше. Ему стоило немалых усилий удержать себя от того, чтобы не уничтожить всё находящееся здесь к чертям. Он не может никак взять в толк, почему старейшины так снисходительны по отношению к людям. Хотя Гуредист не нещался бы каким-то особенным драконом, но вот свою расу он считал достойной контролировать данный мир. Хотя надо признать, что мало кто из драконов вообще интересовался людьми. Именно это и позволяло людям жить своей жизнью и управлять своими странами самостоятельно. Мнение Гуреде Стадиес отличалось от мнения старейшин насчёт того, знают ли люди о том, что не стоит связываться с драконами или нет. Молодой человек задел плечо Гуреде Стадиеса. Он шёл рядом с молодой женщиной. Молодой человек, похоже, даже не понял, что толкнул Гуреде Стадиеса, и продолжил идти по улице дальше, болтая и посмеиваясь над словами своей любимой. Гнев Гуреде Стадиеса мгновенно взлетел до небес мерзкое создание посмело толкнуть его и даже не извинилось. Нет никаких причин для того, чтобы прощать такое оскорбление. Всё раздражение, которое накопилось в душе Гюридии Стидиозе, сейчас концентрировалось на одном желании желании убить человека, который нанёс ему оскорбление. Достаточно просто ударить своим кулаком ему в лоб, и этот хрупкий человечишка умрёт. Мгновением позже кровь его разлетится по всей улице. Точнее, Так должно было произойти. Внимание, недозволенная физическая угроза примитивному созданию. Кулак Гуредестадиаза с легкостью был остановлен чужой рукой. Кажется, что рука только прикоснулась к его кулаку, но это действие полностью погасило весь удар Гуредестадиаза. А когда он попытался убрать свою руку назад, то не смог этого сделать. Какого? Его голос сорвался. Даже он сам не понимает почему. Наблюдалась попытка причинения вреда примитивному созданию. Данное поведение не соответствует выполняемой миссии. Соответственно, было предотвращено. В ответ на выкрик Гуредия Стадиаза, существо, которое держало его руку спокойным голосом, сообщило ему всё это. В её глазах совершенно отсутствовали эмоции, такое ощущение, что это не глаза, а блюзники. При этом глаза смотрели на него без всякого выражения, как на кучу мусора. Гуредес Тадиас даже и не подозревал, что в этом мире существует ещё кто-то, кто может быть наравне с драконами. В этот день Гуредес Тадиас впервые встретил её, члена антибожественной расы боевых ангелов, класса Серафим, одинокого ангела Сариэль, машину, предназначенную для массового уничтожения божественных сущностей, которую местные люди нарекли Богиней.